Глава 26 Кортеж светлого клана, белой змеё, извиваясь по причудливым изгибам городских улиц, неторопливо и торжественно двигался к Талийскому холму. Кьяра вместе с другими вестниками ехала в самом начале процессии, сразу за кардиналами и возглавлявшим шествие пантификом. и могла сполна насладиться красотой праздничной столицы. Долгожданная ночь Йоль наконец наступила, и расцвеченный огнями Ассерит встречал великие кланы во всем своем великолепии. Казалось, все жители высыпали из домов и запрудили улицы желая поприветствовать верховных жрецов обоих богов и воздать им почести. Почти все горожане несли в руках символы праздника — красные фонари. Их мерцающий свет сливался в толпе, и создавалось впечатление, что по улицам города текут огненные реки. Отхлынув к стенам домов, Они расступались перед кортежем светлого клана и, вновь смыкаясь сзади, текли следом за ним, так что белая змея словно тянула за собой длинный пламенный хвост. Это зрелище было завораживающе прекрасным. Однако, смотревшая в одну точку Кьяра, Назад так ни разу и не взглянула. Ее бледное лицо, не выражавшее никаких эмоций, выделялось на фоне сиявших от восторга и гордости вестников. Радостное возбуждение, царившее вокруг, словно бы не могло проникнуть сквозь толщу льда, сковавшую ее душу, и на сердце у нее было холодно и пусто, как в пересохшем колодце. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то совершенно другим, а она лишь безучастно наблюдает со стороны. Так рассудок защищался от накатывающего волнами страха перед тем, что ждало ее впереди. Но страх... Все равно липким слезняком шевелился внутри, вытесняя все прочие эмоции и до тошноты скручивая желудок. Этот страх засел в ней занозой, избавиться от которой Кьяра уже не могла. И чем ближе становился Талийский холм, тем сильнее эта заноза соднила в душе. Больше всего на свете ей сейчас хотелось убежать и спрятаться где-нибудь от этой праздничной суеты, от безудержного ликования, царившего на улицах города и от багровых огней, казалось, сжимавшихся вокруг нее в кольцо. Спрятаться от судьбы, на которую ее обрекли, и не идти дорогой, которую она не выбирала. Но змея-кортежа продолжала неумолимо ползти вперед, не оставляя ей ни малейшего шанса изменить грядущее. Словно почувствовав состояние ученицы, ехавшая впереди целительница чуть придержала коня и поравнялась с Ярой. «Что с тобой, девочка моя?» Чуть наклонившись к Алисте, негромко спросила она, продолжая улыбаться и приветливо помахивать рукой в ответ на приветственные выкрики толпы. «Ты так бледна, что напоминаешь собственный призрак!» Кьяра вздрогнула и подняла глаза на наставницу. Обращенный на нее взгляд Исидоры светился сочувствием. «Я...» «Я просто очень боюсь, что у меня не получится», — одними губами прошептала девушка. «Боюсь подвести его святейшество и великий клан, а больше всего я боюсь, что меня схватят темные, и тогда...» «Не думай об этом. Все будет хорошо. Соберись, Калиста, ты справишься». Целительница на мгновение ободряюще сжала ее ладонь в своей, и Кьяра удивленно почувствовала, как что-то скользнуло ей в руку. «А это тебе поможет». Странное выражение мелькнуло в глазах Хисидоры, и она добавила чуть слышно. «Ты должна выпить его незаметно, когда улучишь подходящий момент». «Но что это?» — недоуменно спросила Кьяра. Я приготовила для тебя особый эликсир. Он успокаивает и способствует концентрации, ответила Исидора, почему-то отведя глаза, и добавила с нажимом. Только не забудь, обязательно выпей все до последней капли перед началом церемонии. Она чуть пришпорила коня и вновь оказалась впереди, в кругу кардиналов. А ободренная ее словами Кьяра, расправила плечи. Неожиданное участие и поддержка наставницы придали ей сил, и терзавшие ее страхи немного отступили. В самом деле, чего я расклеилась? Мне дал секретное задание сам верховный жрец Ильтаира. Он уверен, что, выполнив его, я совершу великое благо. И его святейшество, и наставница — «Верят в меня и считают, что я справлюсь, и сделаю то, что от меня требуется, и я справлюсь, обязательно справлюсь!» Старательно убеждала она себя, но что-то внутри продолжало тоскливо сжиматься. «Я просто должна. Ради Мика!» Эти мысли поглотили Кьяру настолько, что она даже не заметила, что кортеж светлого клана — Уже достиг цели и останавливается у подножия Талийского холма. Из задумчивости ее вывел насмешливый голос Кларисы. «Кьяра, ты там случайно не уснула? Верхом к храму не подняться. Так что если ты собираешься участвовать в церемонии, с лошадью все-таки придется ненадолго расстаться». Вокруг послышались сдержанные смешки вестников. Яра ничего не ответила, словно очнувшись. Она торопливо спешилась и поспешила вслед за остальными в гостеприимно распахнутую арку врат Ильтаира. Сразу за аркой начинался неширокий коридор, тускло освещенный неверным светом факелов. Он поглотил верхушку светлого клана и створы врат Безшумно замкнулись за ними, больше никого не впуская в святая святых. Коридор был проложен в толще холма подобием спирали, а потому поднимался вверх полога и изобиловал поворотами. Процессия во главе с понтификом неспешно продвигалась вперед. Кьяра на ходу вертела головой и внимательно осматривала стены, боясь пропустить то, о чем рассказывал ей верховный жрец. Но ее опасения оказались напрасны. Коридор Пентаклей она узнала сразу, как только в него вошла. Этот участок подземной галереи был проложен по прямой, и его стены поочередно... То справа, то слева украшали огромные от пола до потолка каменные плиты, на каждой из которых была искусно высечена звезда Ильтаира. Кьяра невольно замедлила шаг. Она шла, впиваясь глазами в каждый пентакль и считая их про себя, когда вдруг почувствовала, как кто-то тронул ее за плечо. Оглянувшись, она увидела, что у нее за спиной мнется Алиф, и, глянув на его смущенное лицо, догадалась, что он специально отстал от остальных вестников, чтобы остаться с ней наедине. «Кера, послушай», — в полголоса произнес будущий мастер клинка, «мне жаль, что так вышло с Торисом. «Я, правда, не хотел этого и не думал» что эта дуэль будет иметь такие серьезные последствия. Но ведь не я виноват в том, что произошло. Точнее, не только я. Мы виноваты оба. И сейчас, когда все для моего противника обернулось так серьезно, по чести я должен попытаться ему помочь. Он бросил быстрый взгляд на Кьяру и, решив, что она, кажется, больше не сердится, продолжил с воодушевлением. «Я все обдумал и составил план действий. Но мне будет нужна твоя помощь. Давай вместе попробуем его вытащить из тюрьмы. Я уверен, у нас все получится. И тогда, надеюсь, ты меня простишь». Галантно поклонившись, он поцеловал ей руку и продолжил, искоса поглядывая на нее. «Я хотел предложить тебе...» «Давай после церемонии отстанем от кортежа и немного погуляем по городу. Нам ведь нужно обсудить план спасения Микаэля без свидетелей. А это отличная возможность остаться вдвоем. Что скажешь?» Кьяра передернула плечами, не зная, что ответить. Ее мысли были заняты совсем другим и ей бы очень хотелось поскорее избавиться от так ненужного сейчас назойливого внимания Алифа. «Алиф, честно говоря, я совершенно не хочу», начала она, но он не дал ей договорить. «Я знаю, где держат Торреса, и мог бы показать тебе это место, как бы невзначай, произнес будущий мастер клинка. «Ну, хорошо», — помолчав, наконец, сдалась Кьяра. «Наверное, мы можем отлучиться ненадолго. Еще неизвестно, как быстро его святейшество сможет добиться освобождения Мика. А зная, где он заточен, можно попробовать как-то передать ему весточку, чтобы он не падал духом и знал» что скоро все будет хорошо, — подумала она. Алиф просиял. Обещаю, ты не пожалеешь. Он чуть сжал руку девушки, которую все еще держал в своей. А сейчас пошли скорее. Мы уже и так сильно отстали. И ученик мастера клинка потащил яру вперед, так что ей не оставалось ничего другого, как покинуть как нужный ей коридор пентаклей и поспешно догонять остальных. Уже выходя из полутьмы подземной галереи в ярко освещенный пламенем сотен свечей храм Ильтаира Святозарного, Кьяра вспомнила о переданном ей наставнице эликсире. Немного отстав от других вестников, она поспешно откупорила пузырек и залпом выпила содержимое. В нос ударил резкий травяной запах, а вкус оказался настолько обжигающим, что на мгновение у Кьяры перехватило дыхание. Из глаз брызнули слезы, она закашлялась. Шедшие перед нею Бьянка с Рашидом обернулись, недоуменно посмотрев на нее, и Кьяра поспешно спрятала пузырек сделав вид, что просто поперхнулось. А несколько мгновений спустя все они вошли в храм, и торжественное величие открывшегося перед ними зрелища отодвинуло все прочее на второй план. Белый мрамор стен святилища, отделанный золотом, искрился и сиял, отражая пламя свечей. Небесно-голубой свод, подсвеченный спрятанными за округлым карнизом светильниками, казалось, тоже испускал мягкий теплый свет, и от этого создавалось впечатление, будто над головой простерлось настоящее небо, по воле Ильдаира среди ночи посветлевшее, как днем. Просторный зал храма был битком набит народом, и, судя по многоцветью шелков и игре света на россыпи драгоценных камней, украшавшей одежды, здесь собрались самые знатные и самые богатые жители столицы. Все они толпились вдоль стен, оставив центр зала совершенно свободным. Процессия светлого клана во главе с понтификом прошествовала по этому живому коридору и клином выстроилась у полукруглого портика, являвшегося самой восточной точкой храма. Здесь крыло неф завершалось открытой площадкой, обрамленной рядом стройных белых колонн. Именно на ней и находился алтарь, Светлого начала, на котором в ночь Йоль Волей Ильтаира возжигалось пламя жизни. Кьяра смотрела во все глаза, Как исполненный величия и силы Верховный жрец Ильтаира, Неторопливо ступая, подходит к алтарю, Как простирает над ним руки Как произносит слова обряда громовыми раскатами, разносящиеся по замершему в благоговейном безмолвии залу, и как в его раскрытых ладонях вдруг зарождается трепещущее алое пламя, и течет, течет вниз, пока не касается белого камня-алтаря, и тот Вспыхивает мгновенно, как хворост на ветру. Вырастая все выше и выше, Столб алого, бездымного пламени Устремляется в небеса. «Слава Ильтаиру!» Возносится к сводам Дружный хор голосов, собравшихся в зале, И слышно, как далеким эхом Вторят им крики толпы, Гулом доносящиеся от подножия Талийского холма. слава к лесу! Как во сне яра идет вперед, Преклоняет колени перед алтарем И робко и нерешительно протягивает руки к огню. «Именем Ильтаира Светозарного» «Дарую тебе, светлая вестница, право нести пламя жизни людям, дабы свет надежды вечно пылал в их сердцах и вдохновлял души на благие дела и великие свершения. Помыслы твои чисты, так стань же светом!» «Прими свет в себя и дай начало новому кругу бытия!» Торжественно звучат слова пантифика Усилием воли, заставив себя преодолеть страх, Кьяра погружает ладони в пламя и вместо обжигающей боли с удивлением чувствует ласковую нежность тепла. Огненные языки волнами касаются кожи, и вот пламя уже пылает на ее руках, как на сухой бересте. Не в силах ни на мгновение оторвать от него взгляд, Кьяра поднимается на ноги и, держа у груди сомкнутые ладони, на которых пляшут алые всполохи, медленно идет сквозь толпу. Благоговейный вздох восхищение, пронесшийся по залу, постепенно перерастает в гром приветственных криков. Но все это для нее сейчас совершенно не важно. В этот миг все, что имеет для нее значение — Она несет в сложенных лодочкой руках. «Батя, батя! Ну когда ж уже? Ну когда?» Без повторяла черноглазая девчушка, подпрыгивая от нетерпения. «Цить! Охолонись, неугомонная!» Уже в который раз пробасил в ответ отец семейства, но это, как и прежде, не возымело действия. Крестьянская семья, как и многие другие, загодя расположилась на пологой крыше конюшни, с которой вершина Талийского холма была видна как на ладони, и теперь с нетерпением дожидалась полуночи. И если дети постарше, слушая увещевания взрослых, старались вести себя как подобает и ждать молча, то маленькая непоседа Уж точно не собиралась тратить время так бездарно. «Бать, а можно я повыше, на самый конек сяду? Я ж мала и еще. А ну как мне отсюда не видать будет?» «Агата!» — прикрикнула на нее мать. «В другой раз в избе останешься курс теречь, коли не оставишь отца в покое». «Иди-ка сюда!» — поманил сестренку рослый белокурый парень, и, подхватив ее одной рукой, легко посадил к себе на плечи. — Теперь ты и меня ростом поболе, Точно все разглядишь? Девчушка радостно заерзала на его широких плечах и захлопала в ладоши, но мгновение спустя неожиданно замерла. — Мирошка, гляди, там! Прерывающимся от восторга голосом проговорила она, показывая вверх. У крыльев нефов храма двух начал Одновременно зажглись алые искры. Как завороженные наблюдали и дети, и взрослые, Как разрастаются и крепнут На фоне звездного неба Алые огненные бутоны, И как столпами света устремляются ввысь. Боги всемилостивые, Чуть слышно прошептал парень. «Видала, Агатушка, лепота-то какая! Знамо дело, видала!» Не отводя глаз от вершины холма, прерывающимся от восторга голосом ответила она. А потом хитро улыбнулась и спросила. «Мирошка, а ты желание задумал?» «Не-а, — «Не развел руками тот. «А ты?» «А я задумала». Лучезарно улыбнулась девчушка. «Я его никому сказывать не стану, а тебе поведаю». «Только ты, Мирошка том молчок». Она наклонилась к брату и, щекоча его ухо теплым дыханием, прошептала. «Я задумала, что замуж пойду за того господина, что мы по осени в трактире встретили. Глаза у него не дать не взять». «Васильки в поле и улыбка добрая. Хороший он, я знаю. Лучше мне и не сыскать». Мирошка с трудом удержался, чтобы не прыснуть со смеху, но ответил со всей возможной серьезностью. «Ну, коли ты так решила, значит, так тому и быть. И будет», — прошептала внезапно притихшая девчушка, невидящим взглядом уставившись в темноту.